Вечер разносил по воздуху тонкие трели свистков. Михаил шел вдоль стены. Вот он уже миновал ее, переходил открытое пространство между тюрьмой и домами города. Ей казалось, что он идет слишком медленно, и напрасно так высоко поднял голову. Всякий, кто взглянет в лицо его, запомнит это лицо навсегда. Она шептала «Скорее! Скорее!»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 Ветер кружился, метался, точно радуясь чему-то, и доносил до слуха женщины разорванные спутанные крики, свист. Эта сумятица радовала ее. Мать зашагала быстрее, думая, значит, мог бы и он. Навстречу ей из-за угла ограды вдруг вынурнули двое полицейских. «Стой — Стой! — крикнул один, тяжело дыша.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 Это приблизительно такая штука. Он начал рисовать ей картину заседания суда.